Русская народная сказка «Пчела и муха». Жили-были пчела и муха. Пчела с раннего утра до позднего вечера по лугам летала, мед собирала и в улей таскала. А муха любила мед только есть. На зеленом лугу отдохнуть... Солнышко муху пригревает, ветерок обвивает, Кругом цветы цветут, шустрые кузнечики в траве скачут, В небе птички поют. Задумалась муха, как хорошо на свете жить. Да и задремала. А в это время пчела над лугом пролетала. Летит, гудит, мед вули несет, Тяжело ей, даже охает потихоньку. Муха проснулась, да как закричит на пчелу. Ах ты такая, сякая, чего тут натухом ухом стонешь, мне спать не даешь. Прости меня, сказала пчела, я много меду несу, вот и вздыхаю. Ха-ха-ха, засмеялась муха, много меду несешь, а сама, небось, голодная, вон какая, худая, одни кости. И правда, отвечает пчела, мы, пчелы, собираем меду, Пуды, а сами худы. А почему же вы худы? И мед у вас, и воск у вас. Так ведь мы собираем мед не только себе, а и своим деткам, и хозяину тоже. А он нам хату построил, заботится о нас. Погоди, погоди, говорит Муха, я что-то не совсем тебя понимаю. Как это собирать мед для других? Мы, Мухи, так не делаем. Мы летим на готовенькое. Ох, замахала крылышками пчела, некогда мне с тобой разговоры разговаривать, зря время терять. Нужно скорее домой спешить медовой кашкой деток кормить. А где ты возьмешь медовую кашку? На себе везу. В чем? В воске, в узелке и за пазушкой. Загудела пчела и улетела.